Глава 25 Под ногами шуршала осень. Необычно теплая и сухая, как для октября. Иной раз столбик термометра поднимался до отметки плюс 18, я даже плащ не всегда застегивала. Но это у нас а вот на севере уже давно выпал снег. Наверное, если бы кто-то узнал, что я до сих пор слежу за погодой в салеме, подумал бы, что я спятила, но мне было все равно. Я читала местные новости. Отслеживала редкие пресс-релизы на официальном сайте Севернефти и даже нашла в интернете пару чатов, в которых общались выхтовики. Я с жадностью пропускала через себя любые крохи информации. Мне казалось, что так я становлюсь ближе к Андрею, который по какой-то причине до сих пор оставался там, далеко-далеко, где край земли касается неба. Я не видела его вот уже почти 4 месяца, с тех пор, как вернулась домой. Вместе мы были разве что в моих снах, таких ярких и объемных, что их так просто было спутать с реальностью. Я поиграла брелком от ключей и запрокинула лицо к небу, виднеющемуся между взявших его в плен золотых березовых крон. Выглядишь ужасно довольный. О, привет! Кто это у нас тут такой сладкий? Я улыбнулась к красивой брюнетке, с которой случайно познакомилась в парке. И присела, чтобы пощипать за щечки ее сыновей, полугодовалых близнецов, так похожих на папу. Какой-то особенный повод. Как сказать? Улыбнулась я в ответ на беззубую улыбку одного из мальчишек. Таксикос наконец отступил. И настроение хорошее. «А, а, я подумала, может твой муж вернулся? Нет, пока еще нет. Ну, думаю, уже скоро. Конечно. Я по привычке насторожилась, скинула ресницы вглядываясь в лицо стоящей передо мной женщины, но ну, тут же расслабилась, не найдя на нем ни капли жалости или снисхождения. Пожалуй, Олеся Белая была единственным человеком в моем окружении, кто не считал, будто у меня съехала крыша только потому, что я терпеливо ждала мужчину, с которым провела всего несколько дней и который за четыре месяца после этого ни разу со мной не связался. Может быть, поэтому она мне так нравилась? Тимур. «О нём ничего не рассказывал?» Спросила я, покусав губы. «Извини, мы не обсуждаем его работу». Олеся выглядела виноватой. Я взмахнула рукой, давая понять, что все нормально. Погладила пальцем щечку второго бутуза. За все время, что мы были знакомы с Олесей, я так и не научилась различать ее сыновей. «Ну и ладно. Если честно, я до сих пор не могу уложить в голове, что ты жена Белого. Бывают же совпадения». Пробормотала, выпрямилась в полный рост. Мы с Олесей уже успели достаточно подружиться, когда оказалось, что она жена Тимура. Это была действительно приятная неожиданность. Хотя бы потому, что в неформальной обстановке я могла у него время от времени спрашивать, как там мой север. Чаще Тимур отделывался общими фразами, но однажды сказал одну важную вещь. Вещь, благодаря которой мое ожидание стало сносным. Тимур заметил, что после всего случившегося Андрею нужно прийти в себя и многое переосмыслить. В тишине. Дали от прессы, которая будто сошла с ума, когда стало известно воскрешении Севера. И я поверила. Как-то сразу вдруг, безоглядно. Я перестала каждый день задаваться вопросом, а любит ли меня Север на самом деле? А вернется ли? Мне стало легче ждать. Во мне не осталось сомнений. А еще Тимур в подробностях мне рассказывал о возвращении Андрея в мир живых. Через него же выяснила, что Егоров жив, здоров, и что после того, как Илик провела с ним двое суток в реанимации, она наконец согласилась выйти за него замуж. Я узнала, что следствие вышло на заказчиков покушение, и все виновные были взяты под стражу. А еще я наконец поняла, что же заставило Майкова подтасовать данные экспертизы. Все оказалось так просто. Банальный шантаж. Он плясал под чужую дудку, опасаясь, что окружающим станет известно о его сексуальных пристрастиях. В той клинике, где его лечили, Миша здорово поломали психику. Даже будучи взрослым, в глубине души он считал собственные наклонности неправильными, пытался побороть их в себе, задушить. А когда ничего не выходило, срывался. И делал страшные вещи, такие как сылик. Но главное, с чем мне помог Тимур, это с оформлением опеки над Дашей, десятилетней дочкой Миши, которая после его гибели осталась сиротой. Я помнила, с какой любовью о ней говорил Север, и знала, что должна помочь этой девочке, пока он сам не может или не находит сил в себе это сделать. Совершенно неожиданно я стала мамой десятилетней подавленной девочки. Девочки которая меня никогда прежде до этого не видела и с которой мне так сложно было найти общий язык. Она была такой закрытой, колючей, будто ежик. Но потихоньку день за днем Даша оттаивала. Оказалось, что у нас с ней много общего, как и меня саму, ее увлекала кулинария. Она могла часами наблюдать за работой кухни. Иногда, когда меня не тошнило, я составляла ей компанию. Но чаще просто оставляла Дашку на шефа не навязываясь, но в то же время давая понять, что она может в любой момент ко мне обратиться. И такая тактика, как мне казалось, давала свой результат. «О, что я совсем заболталась. А ведь я вышла забрать Дамира из сада». Хлопнула себя по лбу Олеся. «Беги и передавай привет семье». Олеся взмахнула рукой и покатила коляску к пешеходнику. А я, еще раз осмотревшись по сторонам, Достала из багажника пакеты с едой из ресторана и пошла к подъезду. Поднялась на свой этаж, открыла дверь своими ключами, скинула туфли, мысленно себе пообещав сменить их на какую-то более удобную обувь, в которой моим все сильнее отекающим ногам будет комфортнее. И замерла, зацепившись взглядом за висящую на вешалке куртку. Перед глазами побелела, из головы улетучились все связанные мысли. Я сделала шаг. Споткнулась, медленно осела на банкетку. С запозданием до меня дошло, что споткнулась я хоть и о красивые, но явно мужские туфли. И что этот странный народный в моем доме запах тоже мужской. И что голоса, доносящиеся из кухни, — это вовсе не телевизор. «Даша!» — просипела я. «Даша!» — повторила громче. Голоса стихли. А потом, сквозь все нарастающий шум в ушах, я услышала шлепки посых пяток по полу. Всклоченная Дашка выскочила в хол. уставилась на меня так торжественно, что ли. А следом за ней вышел север, аккуратно подстриженный, с модной бородой. Я всхлипнула. Он подошел ближе, всматриваясь в мое лицо, шаря жадным взглядом по моему телу. Застыл в двух шагах от меня, растерянно обернулся к Дашке. Я миллион раз прокручивала в голове нашу с ним встречу. Я придумала тысячу важных слов. А когда снова его увидела, забыла обо всем, что хотела сказать. Глупости это все. И вообще не имеет значения. Главное, вот он, живой. Правда, слишком худой, будто ставший старше. Но все такой же понятный мне и родной, долгожданный и самый любимый. Я протянула руку. Андрей подошел. Дашка, глядя на нас, переступила с ноги на ногу и с удивительной для ребенка тактичностью вернулась в кухню. А я вжалась лбом в бедро севера, вцепилась пальцами в ткань на брюках. На голову легли его руки. Они дрожали. «Ты простишь меня, что меня не было так долго?» «Да, если это тебе помогло». Пальцы в моих волосах замерли. Андрей склонился надо мной, прижался к губами к макушке проехался ладонями по рукам, опустился рядом со мной на колени так, чтобы наши глаза и губы были почти на одном уровне. Нас обоих немножко потряхивало. Сумасшествие чистой воды. Сидеть вот так, когда от эмоций зубы стучат, и сердце рвется, выпрыгивает изнутри. И я не мог быть с тобой такой разрушенной. И я понимаю, правда? Я бы ждала столько, сколько потребовалось. Мая. Его губы скользнули вверх по моему виску, подсловали дрожащие веки, под которыми закипали слезы. От всего происходящего болело в груди. Нужно было как-то разрядить ситуацию, иначе этого просто было не вынести. Но вместо этого все только усугубилось. Когда я почувствовала легонький-легонький толчок внутри, замерла, прислушиваясь к себе, и Андрей насторожился. «Что такое?» Я покачала головой, зачем-то сорвала с шеи легкий шарфик, в котором так и продолжала сидеть, взяла ладонь с севера и положила на свой живот. Чувствуешь, он осторожно взглянул в мои глаза. Метнулся взглядом ниже. Нет. Наверное, еще рано, но я уже ощущаю. Такое, знаешь, легкое движение внутри, будто бабочка крылышками взмахнула. Майя, повторил он. По моему лицу уже в открытую лились слезы. Я искусала губы, чтобы не зареветь, потому как, несмотря на все мое понимание и терпение, я была все же несказанно рада, что вот такие моменты могу теперь делить с ним. Ты уже знаешь, кто это? Мальчик или девочка? С благоговением обхватив мой живот, поинтересовался Север. Нет, но думаю, нам нужен мальчик, чтобы сравнять счет. Дочь у нас уже есть, правда? Андрей не раздумывал долго. Кивнул. И я думал, что не смогу. Что она будет постоянно напоминать об отце. О том, что он сделал, и что из-за этого я не смогу. Что? Относиться к ней так, как раньше. Но это такой бред, Мая. Я люблю эту девочку. И тебя люблю во сто крат сильней. Хотя, правда, кажется, больше некуда за то, что ты ее не бросила. Не оставила. За то, что поняла про меня даже больше, чем, может, я сам про себя понимал. Это было просто. Сквозь слезы шепнула я. «Мы родственные души, помнишь?» «Конечно, помню. Мне тебя обещали». «Да?» «Эй, народ, вы идете есть? Мне кажется, утка в духовке уже горит». Прикричала из кухни Даша. Андрей улыбнулся, поднялся, опираясь на руку и потянул меня за собой. И тут я увидела небольшой чемодан, аккуратно прислоненный к стенке. «Хочешь, чтобы мы жили здесь?» «Временно». «Я распродаю свою недвижимость, потому что...» Андрей запнулся уже у самого входа в кухню. «В тех стенах слишком много воспоминаний». «Да. Что ж, тогда будем жить у меня. Даша, что скажешь, приютим бездомного». Я понимала, как для нее было важно, чтобы с ее мнением тоже считались. И делала все, чтобы у Дашки тени сомнений не возникало в этом. «Приютим, приютим!» Тихонько засмеялась девочка и неожиданно совсем легонько меня приобняла. Я так расчувствовалась, что еще немного и опять заплакала бы. Но, к счастью, зазвонил телефон, и я нашла способ переключиться. Это отец. Нахмурилась я и уже в трубку бросила. — Да, папа. — Дай мне севера. — И тебе, здравствуй. — Здоровались уже. — буркнул отец в ответ. — Давай уж этого своего. Поговорить надо. — Знаю я, что ты ему скажешь. Возмутилась я, ничуть не удивленная тем, что отец в курсе возвращения блудного зятя, приготовившись, если понадобится, защищать его до конца. Но оказалось, что этого от меня не требовалось. Андрей был из тех мужчин, кто предпочитал решать проблемы, а не бегать от них. Потому он забрал у меня телефон и встал из-за стола. «Нет, ну ты видела?» Обратилась я к Дашке, когда он, подмигнув, и вовсе вышел из комнаты. Та пожала тощими плечами, и авторитетно заявила, что мужские разговоры не для женских ушей. Я вскочила, не дая футку. Заметалась по комнате, может, я и не слышала разговора, но и без этого было понятно, что ничего хорошего Андрею отец не скажет. Как мать, я понимала его стремление меня защитить. А вот он многого не понимал. И мне очень не хотелось бы, чтобы в запале отец испортил отношения с моим будущим мужем. Тем более в этот вечер. Самый счастливый вечер из всех. Но когда Север вернулся, он мало походил на обиженного. Пожалуй, даже напротив. Он выглядел слишком довольным, как для человека, которого только-только пропесочили по всем фронтам. Все хорошо?» — на всякий случай уточнила я, сжимая его ладонь. «Млея от того, что в принципе могу его касаться». «Ага, более чем». «Ты выглядишь страшно довольным. Как будто это не ты только что получил по шапке». Получил, еще шире улыбнулся север. Но мне понравилось. Хороший мужик, мой тесть, и вообще все наконец хорошо.